уже который век у нас такой расклад. Приемник человек, приемник аппарат. Наверняка в журналистских текстах вы хоть раз читали: приёмником тренера стал. Тот, кто обычно не путает эти слова, поначалу даже не может ничего понять. Каким приемником? Что-то будут транслировать по радио? Но оказывается, что это не приемник, а преемник. Есть правило: приставка «пре» пишется, когда её можно заменить приставкой пери, они сходны по значению. «Преоградить», перегородить. Прервать, перервать, перебить. Преступить, переступить. Со словом преемник та же история. Это тот, кто перенимает что-либо, перехватывает инициативу, а ему в свою очередь передают что-то, например, власть. А с приемником совсем другая история он принимает сигнал приставка при обычно говорит нам о том что речь идет о некоем приближении Приемник как раз и занимается тем что во-первых принимает сигналы во-вторых делает их ближе к нам Приемник устройства преемник человек с приставками при при вообще обычно много путаницы путают например прилагательные приходящий и приходящие. Приходящий может быть поезд, он приходит, приближается, а приходящий может быть что-то временное, то, что проходит, переходит в другое состояние. Тут срабатывает принцип схожести с приставкой пери. Еще одна пара: притворить и «притворить». Притворить можно дверь или калитку, то есть прикрыть их. Приставка при часто пишется там, где подразумевается какое-то неполное действие. Садитесь, присаживайтесь, открыть, приоткрыть. А вот претворить это значит воплотить в жизнь, то есть перетворить, превратить, дать возможность перейти в другое состояние. От одной буквы тут может зависеть смысл целого высказывания. Притворить мечту это просто ее закрыть а не воплотить, А лучше, конечно, чтобы мечты сбывались.